первые часы признавалось и соглашателями но уже к ночи 3 июля особенно же на следующий день официальная оценка меняется движение объявляется восстанием большевики его организаторами под лозунгами вся власть советам писал впоследствии близкий к эренскому станкевич сло форменное восстание большевиков против тогдашнего большинства советов составленного из оборонческих партий конец цитаты Обвинение в восстании не только приём политической борьбы. Эти люди успели в течение июня слишком убедиться в силе влияния большевиков на массы, и теперь просто отказывались верить тому, что движение рабочих и солдат могло перелиться через головы большевиков. Троцкий пытался разъяснять на заседании исполнительного комитета. Нас обвиняют в том, что мы создаём настроение масс. Это неправда. Мы только пытаемся его формулировать. Конец цитаты. В книгах, выпущенных противниками после Октябрьского переворота, в частности у Суханова, можно встретить утверждение, будто большевики лишь вследствие поражения июльского восстания скрыли свою подлинную цель, спрятавшись за стихийное движение масс. Страница 65. Но разве можно скрыть точный клад, план вооружённого восстания? втягивающего в свой водоворот сотни тысяч людей. Разве перед октябрём большевики не оказались вынуждены совершенно открыто призывать к восстанию и готовиться к нему на глазах у всех? Если этого плана никто не раскрыл в июле, то лишь потому, что его не было. Вступление пулемётчиков и кронштадтцев в Петропавловскую крепость с согласием её постоянного гарнизона на этот захват в кавычках особенно напирали соглашатели, отнюдь не являлось актом вооружённого восстания. Расположенное на островке здание, больше тюрьма, чем военная позиция, могло ещё, пожалуй, служить убежищем для отступающих, но ничего не давало наступающим. Устремляясь к Таврическому дворцу, демонстранты безразлично проходили мимо важнейших правительственных зданий, для занятия которых достаточно было бы путиловского отряда Красной гвардии. Петропавловской крепостью они завладели также, как завладевали улицами, мостами и площадями. Лишним побудительным мотивом послужило соседство дворца Аксшисинской, к которому можно было из крепости прийти на помощь в случае какой-нибудь опасности. Большевики сделали всё для того, чтобы свести июльское движение к демонстрации. Но не вышло ли оно всё же логикой вещей из этих пределов? На этот политический вопрос труднее ответить, чем на уголовное обвинение. Оценивая июльские дни сейчас же по их завершению, Ленин писал: "Противоправительственная демонстрация" таково было бы формально наиболее точное описание событий. Но в том-то и дело, что это необычная демонстрация. Это нечто значительно большее, чем демонстрация, и меньшее, чем революция. Конец цитаты. Когда массы усвоили какую-либо идею, они хотят её осуществить. Доверяя партии большевиков, рабочие, тем более солдаты, ещё не успели, однако, выработать убеждение, что выступать надо не иначе, как по призыву партии и под её руководством. Опыт февраля и апреля учил скорее другому. Когда Ленин говорил в мае, что рабочие и крестьяне во 100 раз революционнее нашей партии, Он несомненно обобщал февральский и апрельский опыт. Но и массы обобщали этот опыт по-своему. Они говорили про себя. Даже и большевики тянут и сдерживают. Демонстранты вполне готовы были в июльские дни. Если бы, по ходу дела, это оказалось нужным, ликвидировать официальную власть. Страница 66. Случаи сопротивления со стороны буржуазии Они готовы были применить оружие, поскольку здесь был элемент вооружённого восстания. Если оно тем не менее не было доведено даже до середины, не только до конца, то потому, что картину путали соглашатели. Примечание 5. Автор характеризует июльские события как упущенную возможность взятия власти рабочими и крестьянами. На самом деле, сложившиеся в то время обстановки условий для этого не было. Конец примечания. В первом томе этой работы мы подробно характеризовали парадокс февральского режима. Власть из рук революционного народа получили мелкобуржуазные демократы, меньшевики и социалисты-революционеры.